Глава девятая. Аделаида. «Долго мне тебя еще ждать? Я тут час уже торчу, со скуки чуть не сдох». Произносит он с кривоватой ухмылочкой на лице. Сияет, будто рад меня видеть. «Уж лучше бы ты сдох». Держа руки в карманах кожаной куртки, он неспешно приближается ко мне. Предоставляет мне возможность передумать и бежать от него сломя голову, ведь сзади путь свободен. А я не то чтобы бежать не могу, я разговаривать разучилась от шока. Язык точно к небу приклеился. Как пойманная с поличным преступница, я вросла в асфальт и не знаю, что дальше делать. А он тем временем уже рядом стоит. Аромат его окружает меня со всех сторон незримой стеной и не дает мне сдвинуться с места. «Ада, с тобой все хорошо?» Щелкает пальцами моего носа, выводя меня из состояния задумчивости. «Или ты так рада видеть меня, что слов теперь найти не можешь?» «Что ж, я пощен. «Как же быстро меняются мои мысли!» Я стала такой непостоянной в своих суждениях, с приходом Уварова в мою жизнь. Пять минут назад я почти признавалась себе, что соскучилась по его нахальным выходкам, а встретившись с ним, прихожу к выводу, что была бы счастлива не видеть его еще как минимум до конца своих дней. «Я... я... как ты здесь оказался?» Совладав со своим предательским языком, наконец задаю вопрос, интересующий меня больше всего. «Все просто, девочка-война, руками разводит». «Однажды я проследил за тобой». «Когда это?» «Ничуть не удивлена». «В тот день, когда ты пыталась меня отравить. Поздно уже было, я волновался за тебя. Странно, что ты не заметила меня. Я ведь буквально шел по твоим следам, дышал тебе в спину. Советую быть предельно осторожной. Если и гуляешь одна в позднее время, то хоть изредка оглядывайся по сторонам, а то, мало ли, идиотов в городе полно». «Какая муха его укусила!» Люди с биполярным расстройством мне никогда раньше не встречались, но почему-то кажется, что они ведут себя именно так же, как и у варов. От них не знаешь, чего ожидать. Сначала он высмеял меня, а теперь забота проявляет. Только не нужна мне такая забота. Я сама могу о себе позаботиться. А сейчас что тебе нужно от меня? Скрещиваю руки на груди, состроив максимальный покер фейс: Ты ведь знаешь, у команды два выходных после выезда. И я хочу, чтобы ты провела их со мной. Мне же нужно понимать, кого из себя представляет моя будущая женушка. Что? Ну уж нет. У меня есть свои дела, знаешь ли. Ты в них вообще никак не вписываешься. Да какие у тебя могут быть дела? Я знаю, что у тебя нет занятий. Об этом мне поведал твой пост в соцсети. Ты как будто сама даешь мне намеки этими своими хэштегами. Скучно. Хоть бы кто цветы подарил. Хочу на ручки. Ну так вот он я высмеивает он меня, пуха на себя нагоняя. «И на ручки возьму, и развеселю тебя, и цветочки подарю, если обещаешь хорошо себя вести». Тупость. Все действительно так, как говорит Сережа. На последней паре мне было до того скучно, что я опубликовала новость, где написала и про цветочки, и про то, что хочу на ручки. Видимо, последняя моя извилина сегодня взяла вне очередной выходной. Но это же никакие не намеки! Нет же! Еще чего, дай пройти! Сторонюсь его, а он в припрыжку следует за мной, словно моя тень. Руку мою ловит и крепко удерживает. «Напомни, ты правша же?» «Да, и что с того?» «Идеально, черт возьми. Просто так сложилось, что я левша». «К чему мне эта информация? Я и так знаю, что он левша». Расплывшись в коварной улыбке, он неожиданно достает из кармана куртки-наручники. «Настоящие». Вертит их на пальцы, гипнотизируя меня, а в следующую секунду уже ловко защелкивает браслет на моем запястье. Я даже опомниться не успеваю. Ты совсем долбанулся. Что ты делаешь? Хватая ртом воздух, я кручу виска, а потом дергаю рукой в надежде, что эти наручники окажутся такими же хлипкими, как и мое нынешнее положение. Но этим самым я доставляю себе лишь боль. Синяки, наверное, останутся. Класс! Прохожие косятся на нас странно, что стыдно становится, а у Варову хоть бы хны. Для него в порядке вещей приковывать к себе беззащитных девушек. Он носит наручники с собой вместо оберега, судя по всему. Да потому что ты достал уже бегать от меня. Извини, но мне пришлось пойти на радикальные меры. Теперь ты точно никуда не сбежишь. Бросает он угрозы, защелкивает другой браслет, только теперь уже на своем запястье. По крайней мере, эти два дня. Сережа, ты же шутишь!» Из груди рвутся нервные смешки. «Скажи, что ты просто решил разыграть меня так!» «Я могу пообещать тебе, что больше никогда не осмелюсь обманывать тебя. И нет, это не шутка. Он сцепляет в замок наши пальцы, прячет наши ладони в свой карман, чтобы прохожие не пялились на нас. Тебе нужно зайти домой, чтобы взять с собой что-нибудь на эти выходные. Ну, там, зубную щетку, трусишки, сексуальную пижаму». Он наклоняется к моему уху и шепотом произносит. «Имей в виду, я люблю красное белье». «Да отпусти ты меня! Это же не смешно совсем!» Сама становлюсь красной с ног до головы подстать своей куртки, чем только взращиваю ему тщеславие. «Нет, делечка!» — ласково произносит, мотает головой и легонько щелкает меня по кончику носа. «Эти два дня ты будешь не просто со мной. Ты ни на шаг не сможешь отойти от меня. Мы теперь связаны с тобой по рукам и ногам». Вынув из кармана, поднимает вверх наши надежно скованные руки. А мне плакать хочется. Как же быть? Отец меня убьет, если узнает о том, что я стала рабыней самого Уварова. Хорошо, хоть дома его сейчас нет. Если он увидит меня в непосредственной близости с ним, то оставаться Сереженьке инвалидом на всю свою жизнь после таких вот шуточек. Ладно, что-нибудь придумаю. Выкручусь. Заодно Алька добьется своего. Да ты издеваешься. Нормальные парни на свидание приглашают девушек, а ты вместо этого лишаешь их свободы. Стану я, топая ногами в протесте. Я что, и в туалет спокойно сходить не смогу? Тебе повезло, что я ненормальный. Ну Но так что, тебе нужно зайти домой или сразу поедем ко мне? Поигрывает он бровями. Домой. Мне нужно забрать кое-что. Тогда идем скорее. Тянет меня за собой, и я плетусь еле-еле, выстраивая в голове план по уничтожению Уварова. «Не будем терять ни минуты. У меня большие планы на эти выходные». «Боже, во что я вляпалась!»